Глава тринадцатая. Таки не без награды. Собрав три огромные вязанки с самыми ценными артефактами и набив как хозяйственную сумку, так и все свободные ячейки основной сумки мелочевкой, что туда помещалось, я не сразу, но при душе лалчного хомяка, заставив его смириться с тем, что больше ничего не утащу просто физически и перешел к прагматической стороне вопроса. Она состояла в том, что нужно было убедиться, что короли не забудут нашу с ними договоренность. Собрав лут, валить из города, не дожидаясь, пока нам тут устроят второй Брандар. Вызвав Грифона, взмыл над городом и на бреющем полете, постоянно расспрашивая встречающихся солдат, где можно найти королей, Достаточно быстро добрался до временной ставки. Мог бы и не тратить время на расспросы. Короле, конечно же, были на площади. Обожают они такие пафосные и статусные места, и все тут. Шатра не разбивали, но какие-то кресла для них из соседнего здания подчиненные выволокли. На них они сидели, у каждого откупоренная винная бутыль в руке. Видать, как раз обмывают победу. Я порадовался, что живо все трое. Довольны они были одержаны победой невероятно, о чем засвидетельствовали три сообщения при моем появлении о росте моей репутации с свинценосцами. Больше всего баллов мне отвалил орк, аж целых пять. Вахтиган же единственный встал, приветствуя меня, потом хлопнул по плечу так, что я аж присел и крикнул. «Трецель, быстро сюда!» Из окружающей свиты тут же выделился орк в багровых доспехах. Поскольку был он весь в засохшей крови, даже и непонятно было, действительно ли у доспехов был именно такой цвет до битвы. Впрочем, этого орка я уже в свите короля раньше видел, и тогда свет его доспехов в глаза не бросался. Так что, скорее всего, необычный цвет они приобрели именно после битвы за город. «Дай-ка сюда тот кинжал, про который мы говорили», — скомандовал король, а я сделал шаг в сторону, давая придворному подойти. Трецель, тут же кивнув, извлек из-за пояса кинжал и почтительно протянул его в вахтигану рукоятью к монарху, взяв за ножны. «Трой, разузнав про это место...» «Ты славно порадовал меня!» — торжественно произнес король орков. «Жалую тебе этот трофей!» «Вот как! Квест мне на город не дали, но справедливость все же в мире, похоже, есть, даже и в игровом. И репутация поднялась, да и кинжальчик вряд ли будет простецким». Вот только я понятия не имел, как правильно брать награду из рук короля. Может, нужно опускаться на одно колено, как делают при посвящении в рыцари? Правильно истолковав мою заминку, Вихтиган рассмеялся. Давай без церемоний, просто подойди и забери свою награду. Улыбнувшись, я так и сделал. Едва кинжал оказался у меня в руках, став моим достоянием, Тут же стали видны статы. Кинжал воинской славы. Легендарный. Урон 135-175. Плюс 4 к ловкости, плюс 4 к силе. Удача плюс 15%. Вот тебе и на! Действительно королевский подарок. Мне впервые попался артефакт, в котором помимо баллов к двум характеристикам дали в процентном отношении бонусы к третьей характеристике. Это не только легендарный уровень, но еще неслыханный бонус. Низко поклонившись, тот самый момент, когда мне, положенные в обращениях с королями ритуалы абсолютно не казались оскорбительными, Я горячо поблагодарил за дар. Тут же хотел встрять по поводу необходимости эвакуации из города, но не успел. Глендаин Третий встал из своего кресла и изрек. — Ну что же, славная битва, прекрасные трофеи, много освобожденных пленников. Ну, пора возвращаться в наш лагерь если нечисть вернется сюда снова, никто не помешает нам опять атаковать Шаулруом через несколько дней остальные короли предложения глиндоина третьего поддержали, сняв мою обеспокоенность я пристроился к перфундару так и нам возвращаться в одно и то же место, зачем мне тратить две сотни золотых за портал, если король так и так откроет свой? Эвакуация, конечно, не обошлась без заминок. Быстро вывести грабящих город солдат из него всегда было одной из главных проблем любого полководца. В нашем случае было полегче, войску Перфундара уже и так не было. Но сюрпризом для меня стало, что в открытый королем на базу портал стали стройными рядами заходить десятки грязных худющих эльфов, гоблинов и людей. Я уже и подзабыл, что короли договорились, что всех пленных, не являющихся орками или гномами, они отдадут Перфундару, поскольку в армии двух королей представители других раз бы не прижились. Мы покинули город только вторым порталом. По моим подсчетам, Перфундар разжился с шестью с лишними сотнями новых подданных. Портал и король открыл прямо на небольшую городскую площадь, что было очень любезно с его стороны, учитывая, что я был перегружен трофеями, а и таверна, и мой дом были расположены прямо на ней. Я тут же, с трудом таща добычу, ввалился в свой дом и крикнул. «Адульхейд!» Мне всегда приятно, как она коршуном налетает на мой лут, пересчитывая оценивая все и радуясь, как ребенок. Но что-то в этот раз никакой реакции. «Адельхейт!» — крикнул снова. На блюстраде второго этажа появился ликвал и дружелюбно помахал мне рукой. Спустившись, пожал мне руку и тут же написал. «Адельхейт ушла уже как часа три с половиной. Полностью снарядилась вплоть до копья, но не сказала, куда и зачем». «Блин! И вот что моя милая удумала?» Вот совсем не так я представлял триумфальное возвращение домой с кучей добычи, и, черт знает, сколькими взятыми уровнями. Как-то и тут действует железное правило. Если некому похвастаться добычей, ценность её немедленно падает в твоих же глазах. Думаю, так же все было и у первобытных людей. Какой смысл в том, что ты в одиночку завалил соблезубовать игра? Если истории об этом не будут потом годами рассказывать, поминая каждый раз уважительно твое имя у костров племени, сидя на принесенной тобой шкуре поверженного хищника. И вот куда Дельхейт могла подеваться, хорошо вооружившись? Всем ее врагам, кто ей особенно насолил, я вроде отомстил. Да и остались любые уцелевшие враги в другом мире до которого Адельхейт, как разумная девушка, вряд ли могла планировать добраться самостоятельно, с ее небольшим уровнем. Кроме того, все эти месяцы она нисколько не возражала против того, что я при необходимости мщу за нее, уважая традиционное разделение ролей в семье и то, что я мужик. Бросив лут у столика в гостиной, я рухнул в кресло рядом, став прикидывать, что же такое могло произойти? Фантазия у меня неплохая, но в случаях, когда надо было понять, что и почему может отчебучесть женщина, обычно отказывала. Может, мне подсознание помогало продлить один из главных кайфов в жизни для нормального мужчины — интерес к женщинам? Ведь пока мы не в состоянии понять, чем они руководствуются в жизни, совершая очередной непостижимый для нас поступок, нам всегда рядом с ними интересно. Да и вообще, может, чтобы понять женщину, нужно просто быть другой женщиной? Единственная идея, что пришла мне в голову после размышлений, так это наведаться в наш номер в таверне. Может, Адельхейд меня там решила подождать? А оружие набрала просто, чтобы отнести туда лишнее из нашего дома, для последующей реализации, немедленно метнулся. В обеих комнатах в нашем номере ни души, ни записок, никаких других намеков. Снова тупик. В полном недоумении присел в таверне за столик, вспомнив, что пора бы и поесть. И вообще... Мало ли... Мне умные мысли не приходят в голову просто потому, что я проголодался. Едва принесли заказ, тут же на пороге нарисовался Мелодор. Подходить не стал, присел за один из столиков у входа, но видно было, что ему не терпится со мной о чем-то поговорить. Мне как бы было совсем не до того, но я взмахом руки эльфа подозвал. Все равно ни черта не понятно, куда девалась Эдельхейт. Так пока немного отвлекусь на разговор с главой моей недавно образовавшейся банды. Да и имелась поспудная надежда, что, как у меня часто бывает, дельная идея появится, если на время отвлечься от осознанного ее осмысления. Переведя на подсознательный уровень. Вроде бы психологи говорят, что для подсознания времени не существует. Вот пусть там, в безвременье, мой мозг над проблемой с пропажей Адельхейты неспешно поработает. Трой произнес, усаживаясь за мой стол, мелодор с такой интонацией, что это прозвучало как синоним того самого преснопамятного господина, от которого в разговорах со мной я потребовал отказаться. «А ведь полезными оказались эти ребята, которых вы привели. Трое из них по воинской части. Один повар с навыком по экзотическим блюдам двенадцатого уровня, а еще один — оружейных делмастер девятого уровня. Прокачан больше по ремонту оружия и его апгрейду, чем по созданию нового с нуля. Но это же востребованная профессия. Если у нас будут много вылазок...» то не будет проблем ни с питанием в походах ни с ремонтом оружия милодоруя молча кивнул начав размышлять над сказанным оружейник для чего я недавно искал оружейника вот бы вспомнить повертел эту мысль и вскоре действительно вспомнил дхаку рассказывал что специалист по оружию высокого уровня может нанести на мечь особый состав при помощи которого он обретет новое свойство. Им можно будет отражать удары призрачного оружия. Неизвестно, потянет ли бывший пленник на такой уровень мастерства, но спросить-то его можно. И хороший повар, Мелодор полностью прав, дело для нас полезное. Причем не только в походах, но и в обыденной жизни». Моральный дух подчинённых, которых кормят не просто хорошо, а изысканно, будет гораздо выше. По себе могу судить. Да и в целом радовало то, что в этот раз не попалось ни одного купца или погонщика скота. Только хотел сказать Меладору что-нибудь одобрительное по поводу его спича, как вдруг перед глазами как живое встало лицо нашего дрессировщика. Как его там? Вроде к там кличут. Но какого черта я его вижу, если его тут нет? Это что еще за видение? Меня вроде бы сегодня по голове не били. Замер в шоке, пытаясь понять, что за хрень происходит. Лицо дрессировщика секунд десять бесстрастно поторчало перед глазами, заслоняя Мелодора. А затем сменилось личико модель Хейт. «Я чуть на месте не подскочил от неожиданности». И только тут начал припоминать описание одного из ее новых навыков. «Мастер видений четырнадцатого уровня. Раз в час вы можете на одну минуту увидеть то, что в данный момент видит знакомый вам разумный. Шанс в восемнадцать процентов, что вы сможете раз в час заставить его пережить минутное видение по вашему сценарию. Шанс в 19%, что вы сможете внушить посредством видения определенные эмоции к сюжету вашего видения. Блин, так это Адельхейт присылает мне видение, пытаясь что-то этим сказать. Только я допер, как лицо Адельхейт сменилось на ее фигурку, скрюченную лежащую у какой-то скалы. «Ух ты ж!» доживали она вообще?» «Трой, с вами все в порядке?» Услышал я встревоженный голос Мелодора. «Ну да. Я, наверное, сейчас очень странно выгляжу. Небось, глаза выпучены, и лицо то бледнеет, то краснеет от переживаемых эмоций. Сейчас он еще и посоветует мне к лекарю сходить». «Мелодор, а дрессировщик? Камлэйт вроде? Он сейчас где?» Промычал я, наблюдая очередную порцию видения. Адельхейт, бегущую со всей мочи по узенькой тропинке по скалистому обрыву. Слева острые камни, справа обрыв в два десятка метров и торчащие вровень с ним верхушки деревьев. А затем... С ужасом вижу оступившуюся, и летящую вниз сквозь крону одного из деревьев Адельхейт. Падающую, лежащую несколько секунд неподвижно, а затем — ура! — неуверенно встающую на ноги. — Да, Камлэйт, верно, — начал отвечать Мелодор, и тут видение закончилось. И я вновь обрел возможность его видеть. — Видимо... Взглянул я при этом на него как-то иначе, потому что эльф поперхнулся и замолчал. Так то, что я вижу это видение, означает, что Адельхейт жива и пытается послать мне сигнал при помощи своего навыка, это понятно. В чём суть сигнала? Тоже ясно, она влипла в какие-то проблемы и нуждается в моей помощи. И с этим всем как-то связан этот камлейт. Так вот, утром он куда-то уходил, но часа три назад точно вернулся. Все же закончил фразу эльф. Немедленно его ко мне, приказным тоном, не допускающим никакой возможности что-то обсуждать, сказал я. «Да, господин», — ответил Мелодор, и в этот раз я не стал его поправлять. «Не до этого стало». Получается, что я сделал доброе дело, отбив больше пятидесяти пленников у нечисти, но теперь один из них втравил во что-то мое Адельхейт. Да уж, прям тебе бессмертный этюд от старушки Шипокляк. Кто людям помогает, тот тратит время зря. Эльф подскочил и убежал стопотом на второй этаж. Там я услышал, как он стучит в одну из дверей, выкрикивая имя дрессировщика. А через полминуты они оба уже стояли передо мной. При этом Камлэйт выглядел так, словно его только что посетила какая-то мысль, которая следовала значительно раньше постучаться ему в голову. — Так, Камлэйт, ты и Адельхейт, что вы там затеяли? Рассказывай быстрее! Ультимативно потребовал яд дрессировщика. «Это должен был быть сюрприз, господин Трой!» Жалобно проблеял тот, ища взглядом сочувствия. Но, видимо, понял по моему лицу, что обращается не по адресу, поскольку тут же продолжил. «Госпожа Адельхейт, узнав, что я дрессировщик, сказала, что хочет приобрести и воспитать Пэта, и обратилась ко мне за советом. Она сказала, что у вас есть отличный пэт, ей тоже нужен. — Ну, и что дальше? — нетерпеливо зарычал я. Камлет, смешавшись, покачал испуганно головой, но продолжил. И — И тут я вспомнил, что совсем рядом отсюда, буквально в сорока километрах, есть простенький данж на сотый уровень, пройдя который в одиночку, ты можешь получить отличного пэта. И госпожу это очень заинтересовало. Она сказала, что готова его пройти. И я сказал, что покажу ей дальше, готов потом помочь воспитать питомца. Я сел на стул в изнеможении. Очень похоже на Дельхейт. Попытаться устроить мне сюрприз, обзаведясь чем-то особенным. Судя по видению, получается, у нее не очень. Я тоже. Обзаведусь чем-нибудь особенным в результате. В данный момент, очевидно, лопнувшими от стресса сосудами в моем мозгу. «Значит, ты ее туда отвел и вернулся обратно?» Задал главный вопрос я. «Так и было, господин Трой!» обрадовано закивал дрессировщик, поняв по моему лицу, что я не собираюсь его убивать прямо сейчас. «Мы пошли в грот, я открыл портал в нужное место, и госпожа вошла в него. А я вернулся. Данс же предназначен для одиночного прохождения». «И тебя не смутило, что у госпожи всего лишь тридцать седьмой уровень?» — спросил я грозно чтобы дать ему осознать, что я вовсе не всепрощающий, а очень даже серьезный и опасный господин. Смутило, конечно, но она сказала, что вы одобрите, поскольку именно вы ее и послали, и что у нее множество полезных навыков, которые ей помогут пройти даже сложный данж». Преданно, глядя в глаза, выпалил дрессировщик на одном дыхании. Я вздохнул и повернулся к Мелодору. «С этого момента никто, кроме меня, за меня не говорит. Передай всем!» И тут же развернулся к дрессировщику. «Так, сейчас выходим на улицу, и ты откроешь портал мне точно туда же», — сказал я, вставая и доставая портальный свиток из сумки. «Держи». «Конечно, господин Трой!» — обрадовался тот. Мы вышли на улицу. Я остановил дрессировщика, когда тот уже приготовился ломать печать. «Расскажи очень быстро, есть ли какие особенности, как ходить в дашь, в каком направлении двигаться и как его проходить, которые я должен знать?» Потребовал я от Камлейта. «Да, господин!» — сказал тот и затараторил. «Вход в дашь между двух могучих деревьев, возле которых вы выйдете». Сам данж примерно с километр длиной. По нему надо идти постоянно по ходу движения солнца. Чтобы пройти данж, нужно преодолеть несколько засад различных хищников, которые периодически будут нападать. Именно способность максимально быстро с ними расправиться определяет то, какого типа питомца вы сможете получить после успешного прохождения. «Все, отправляй меня», — скомандовал я. Дрессировщик тут же сломал печать, и портал открылся прямо на площади. Мелькнуло уведомление, я смахнул его, понимая, что только что потерял минимум один балл репутации в поселении. И понятно почему. В этот раз я отправлялся не по делам короля, а по своим собственным. Так что не имел права открывать портал в поселении, принадлежащем ему. Фиг с ним. Надо спешить спасать Адельхейт. Music